Глава 18. Сестра провела большую часть этого лета в пионер-лагере «Ласточка». Там были свои графики пребывания. Лето дробилось на три части. После второго сезона сестра вернулась загоревшей, наполненной жизнью. Она сказала, что не хочет ехать с нами в Междуреченск. «Не могу же я тебя дома одну оставить», сказала мама. «Я хочу обратно в лагерь», сказала сестра. Мама устроила так, чтобы она провела еще пару недель в «Ласточке». Сестра даже прыгала от радости. Пробыв дома всего день или два, она уехала. Что же это такое, лагерь? Через год я тоже там побываю. И как же это не скоро? А пока мама собрала сумки, и мы поехали на турбазу в город Междуреченск. Туда, где в нашу знаменитую сибирскую реку Томь впадает речка Уса. Там чистый воздух и уютные номера. Вот что я узнал от мамы. Ехали очень долго. На автобусах и электричке. А когда заселились в номер, мама сказала «Дыши, нравится?» Я смотрел в окно на зеленые деревья и дышал. Нравилось. Мама заварила чай из пакетиков, используя спиралевидный кипятильник. «Вот она, природа», — думал я. «И мы с мамой. Пить чай из пакетиков, да еще и кипятить воду прямо в металлических кружках само по себе было тихим приключением. Мы на полуострове между двух рек. Как же тут хорошо, созерцательно и спокойно». То ли из-за названия города, то ли из-за ровной августовской теплоты казалось, что в воздухе разлит живительный пар. На следующий день мама познакомилась с другими взрослыми. У них был ребенок на пару лет старше меня, тоже Женька. Его отца это почему-то позабавило. Он даже подмигнул мне и заявил, что мы должны подружиться. «Мне 9, сказал Женька, пожимая руку. «Погуляйте вместе». От того, как он держался, как повел меня по-хозяйски за собой к берегу, мне подумалось, что он глупее меня. Мысль была совершенно новая. Никогда еще не осмеливался думать так о старшем. Догадка пришла свыше. Интуитивное озарение, которое поможет пережить шок от последующего наблюдения за этим парнем. Его неоправданной жестокости. На берегу были дети помладше нас. Они прибились проводить время с нами. А Анти Женя почувствовал вдохновение. «Смотрите!» Он разложил на камне улиток, как на маленькой сцене. Как же он похож был на своего отца. Даже подмигнул одному мальчугану, и совсем не было в этом теплоты. С криком анти Женя стал размазывать раковины, силой обрушивая на них другие камни. После очередного убийства Женька целовал свои руки места, где у взрослых мышца бицепс. «А, нет!» — кричали малыши, и я кричал вместе с ними — «Только не это! Смерть вам, гады морские!» Визжал негодяй в дьявольском азарте. Но этого было мало. Злой я взял нескольких слизистых улиточных трупов и сожрал их. «Попробуйте! Деликатес! Ням-ням!» Дети с визгом разбегались, но уже смеялись, забыв об ужасе. Наблюдать за этим было невозможно. Помешать этому было выше моих сил. Я прикрыл глаза и побрел куда-то по берегу. Слезы застыли где-то между горлом и ушами на смену боли пришло отупение. От кошмара было не проснуться, но можно было сменить центральную точку на периферию и наблюдать за собой со стороны. «Что с тобой сегодня, Евгеша?» Я попросил маму сделать сладкого чая. Мама воткнула кипятильник в розетку, а я стоял и смотрел на воду, ждал, когда она забурлит. Закат красиво играл на стекле. Я ударил себя по шее, убив комара. Маму позвали к телефону, и она вышла из номера. Вода закипала. Я достал кипятильник, Вода на нем зашипела. Не понимая, что с ним делать, я положил его на стол. Стол потемнел, пошел дымок. Вбежала мама, подскочила к столу, оттолкнула меня и выдернула вилку из розетки. «Ты чего застыл, гений?» Она легонько треснула меня по рукам. «Прости, мама». Некоторое время она ходила по комнате и держалась за голову. «Ты чего? Ты же мог сгореть!» «Что мы теперь скажем?» Но она быстро успокоилась Протерла стол, поставила вазу так, чтобы не видно было испорченную столешницу. Заплатим, если что, не волнуйся. Я хотела рассказать про этого парня, Женю, но отвлекся на чай. Сладкий чай из пакетика, вкусно было. Расслабила, захотелось спать. Мы легли на небольшой кровати. Номер был одноместный, нас полтора человека. «Тебя нужно покрестить», — сказала мама перед сном. «И Олю, и тебя. Мне показалось, что когда я упал с лестницы у деда на даче... Это стало подтверждением для мамы. Ночуя там, я спал на втором этаже. У меня даже было ночное ведро, и спускаться нужды не было. Но вечером дед из кухни услышал скрип моих шагов. Лестница была крутая, со ступеньками, рейками. Обычно спускались по ней, пятясь назад, держась руками. Но я, не отрывая глаз, пошел по ней, как по лестнице в подъезде, и тут же полетел вниз лицом. Дед успел подставить руки и поймать меня, но я все равно сильно ударился». Но при этом не проснулся, только утром с удивлением открыл глаза, обнаруживая себя на первом этаже с болезненными синяками. Когда меня вернули маме, то она, разглядывая их, еще раз сказала, что меня нужно покрестить, меня и сестру, да, обоих».